Школьный козел Микитка, уцепившись за вазок и стоя сзади на полозьях рядом с Филатычем, приехал в Кремль, на Боярский двор борис Федоровича. Филатыч провел Микитку в людскую избу, где стрепухи готовили еду для многочисленных дворовых людей. Здесь Филатыч, опустившись на лавку, поставил Микитку перед собой. — Ну, сказывай, рассказывай, своей ли волей, али чужой хитрецой, ты попал к скоморохам? Микитка рассказал, как в Москве его толпою оттерли от саней, как он попал на мельницу, что близ неглинного пруда, как он замерзал, опрошка с полых его снял, увез на спине медведя и отогрел. — В лесу б я не заблудился, — говорил, всхлипывая Микитка. — В лесу я все тропчики знаю, а Москва велика. Спрашивал я стрельцов, как пройти князеньке Никиту Петровичу, они меня гнали, иди, откуда пришел. — Боюсь, что тебя отстегают за побег. Не забывай, что своей воли холопской у тебя нет, — сказал Филатыч. — Ты уж, Филаточ, его пожалей и не стегай, — заступились стрепухи. — Только ради твоей матери, да дед Касьяна. Мы с ним не раз вместе на охоту ходили. Я тебя перед боярином отстаю. Тебе здесь особливое дело будет. На дудочке тебе играть не придется. А начнешь с другими ребятами к ученому дьяку ходить и делать все, что тот прикажет. А теперь забирайся на печь и лежи там, как таракан, чтоб тебя и не слышно было. Рано утром Стрепухин накормили Микитку, а затем Филаточ повел его с собой к крыльцу боярского дома. Сюда пришли несколько мальчиков. Среди них был Никита. Все пошли гурьбой через двор, держа в руках завернутые в красные платки рукописные книжицы. В тихом морозном воздухе звонко разносились их голоса. — Сердитый наш мастер! Грозится учить нас, сыновей княжеских, как простых поповских сынков, розги и ремнем плетным. Я им не дамся. И я не позволю сечь меня. Пусть сечет холопов. В глубине двора все остановились перед небольшой избой. Тускло светилось оконце, запорошенное снегом. Ребята взошли на крыльцо, стуча ногами обивая снег. Но все как-то оробели. Голоса стали глуши, говорить начали шепотом, постучали в дверь. Открыла ее толстая женщина, выходившая с ведрами. — Входите, гости долгожданные! — Голуби желанные, — сказала она певучим голосом, — сам в избе сидит и перья гусиные чинит. В синях толкнули низкую скрипучую дверь. Вошли в небольшую комнату и остановились у входа. В красном углу висели три старые иконы, освещенные горящей лампадкой. Длинные скамьи тянулись вдоль стены. Посреди стоял длинный узкий стол в две доски. С ледяное окно, низкое и широкое, с настывшим льдом, пропускало тусклый свет. К стене была прибита деревянная белая полка, где лежали рукописные книги. Под ней висели две ременные плети, и связка березовых веток. Сбоку при входе стояла на табуретке деревянная лохань с водой. В ней плавал деревянный ковшик. Учитель в меховой шапке и бараньем полушубке сидел на скамье в красном углу. Перед ним на столе лежали большая книга в кожаном переплете и много белых гусиных перьев. Как будто не обращая внимания на вошедших ребят, он поочередно брал перья и обрезал их наискось острым ножичком. Мальчики стояли с любопытством, рассматривая учителя, и подталкивали друг друга локтями. Кто-то хихикнул. Филатыч им шепнул. Поклонитесь мастеру Кузьме Демьянычу и скажите приветное слово. Здравствуйте, Кузьма Демьяныч! В разброд крикнули мальчики. Учитель медленно стал поворачивать строгое лицо с жесткой прямой бородой и уставился на ребят. Допершись на стол кулаками, он также медленно. Не спускай глаз, начал подниматься и вдруг гаркнул. — Снять шапку, когда входишь к своему учителю! В его руке мелькнула длинная гибкая трость и быстро ударила по головам и плечам ребят. Все торопливо сдернули шапки и поклонились в пояс. Потом, отчетливо нараспев, учитель стал говорить. — В Школу, смоли твою, входи! И так уже из нее, молясь, выходи! Повернитесь лицом ко святым образам! совершить крестное знамение трижды и поклонитесь до земли. — Да поживее! — восклицал он, ударяя тростью, и, наблюдая, как все мальчики опустились на колени, и трижды коснулись лбом пола. — Станьте редком на половой доске. Кто великовозрастен, тот будет подальше от меня, а малыши-недоростки поближе. — А ты кто будешь? — обратился учитель к Микитке, остановившемуся около двери. — Я... — Дворовый, князи, Никита Петровича. — Это мой холоп, — подтвердил, надувшись, Никита. — Так ты, кали холоп, около двери и оставайся. Будешь мне избу мести и лохань с застоялой водой выносить. А вы, боярские сынки, шапки на гвоздях древесных развесте, и чинно на скамью садить. Он постучал согнутым указательным пальцем по лбу севшего с краю мальчика и сказал... «Указанное тебе, учителем, мест береги! Чужов мест не занимай, и товарищей своих не утесняй!» Мастер сел на свое место в красном углу в конце стола, раскрыл большую рукописную книгу и подождал, пока все мальчики положили перед собой тоже рукописные книжицы и рядом с ними указки. Один мальчик раскрыл книжку и положил в нее указку. Учитель сейчас же ударил его концом трости по уху. Книжцы ваши добрые храните, и указательные деревца в них отнюдь не кладите. Книги свои не очень разгибайте, и листов в них напрасно не перебирайте. Никач кто не бережет, таковой души своей не стережет. Мальчики сидели неподвижно, с опаской посматривая на учителя. Все в нем казалось необычно, и всегда суровое, спокойное лицо, и гибкая трость в руке. И слова, которые он говорил по-особенному, как в церкви. «Единого из вас я в старосты изберу, и вас ему в повиновенье приведу. Ты будешь старста Он ткнул тростью в грудь самого старшего мальчика, сидевшего с краю. «Принесенные с собою книжицы, уходя из избы старости, сдавайте. А ты, — сказал он старости, — их в уготованное место на этой полке благоискусно полагай». Утром, когда ваш дружин придет, каждому его книжуцу отдавай. Стемнело. Учитель достал с полки деревянный подсвечник с сальной свечой, зажег ее и поставил в конце стола. Если все вы в приказаниях моих пребудете, то никогда от меня избиенны не будете. Теперь, наставив ко вниманию ухо, тихо слушайте. Начинается первый урок. Сидите смирно. Не празнословьте, не смейтесь, глазами не поводить туда и сюда, точно зачумленные. Учитель положил перед собой гладко обструганную белую дощечку и углем написал на ней большую букву «А». — Первым начинается вам сей зримый знак «Аз». Потом и на прочие пойдет вам мой указ. — Как зовется сей знак, скажите? — «Аз», — воскликнули мальчики. «А этот другой зримый знак есть буки!» И учитель написал рядом на доске букву «Б». «С этим знаком буки вы одолеете хитрость науки!» «Повторите громогласно за мной буки и аз изрекаются ба!» Все мальчики громко прокричали «Буки и аз изрекаются ба!» Микитка, стоя у двери, Поводя блестящими пытливыми глазами, внимательно слушал все, что говорил учитель И что повторяли за ним мальчики. Но сперва он еще плохо понимал, В чем здесь грамотная хитрость. Неужели боярские сынки осилят эту хитрость? Думал он. А мне этой грамоты не одолеть? Он совсем наблюдал и стоял, не шелохнувшись, Хотя спина от неподвижного стояния начала ныть, А от двери тянуло холодом. Некоторым мальчикам скоро надоело повторять за учителем его наставление «Веди и аз-ва, глаголь и аз-га». Никита зевал во весь рот, а Утемиш, плохо понимая, что говорил учитель, старался повторять его слова. Никита закрыл глаза. Дрема одолевала его. Сосед его ущипнул. Никита подскочил и вскрикнул. Трость учителя сейчас же хлопнула по головам Никиты и его соседа. Кузьма Демьянович закричал. «Слышу я шум и крик неполезный, из за сие будет ваш плач слезный. Кто урок данного не изучит, таковой свободного выхода из школы не получит. А кто упирается возле, тот на школьном полежит козле». «А где он?» — спросил Никита. «Все вы у меня полежите на козле. Одначе, чтобы вы все устрашились, я сперва холопского сына на козла положу». Учитель отодвинул от стены небольшую скамейку. Свирепо поводя глазами, он схватил за плечом Микитку и толкнул к скамейке. — Сядь вершником, спусти ноги по обе стороны, руки тоже спусти, и теперь обхвати скамейку. Микитка улегся животом на скамью, охватив ее руками и ногами. Кузьма Демьянович снял со стены ременную плеть, засучил до локтей широкие рукава и стал с кряканьем стягать по спине Микитку. Тот, перепуганный, не смея вскочить, при каждом ударе извивался, наконец закричал «Ой, маменька!» А учитель, ударяя, приговаривал. «Внимайте, отроки, как школьный козел блеет! Заблеял раз, заблел два, просветлел глава. А коли молчит на козле, значит, упорствует во зле! И хотя я вас знаю как боярских сынков, я вас всех выдеру как щенков, выдеру ей-ей, как этого хидрого козленка!» И будете вы тоже блейте рыдать, и маменьку призывать. Старые люди мудро учили. Забитого двух небитых дают, и то не берут. Вдруг Утемиш, стуча кулаком по столу, закричал. — Зачем мальчонку бьешь? Не надо бьешь! Тогда Никита громко заплакал и, захлебываясь от слез, тоже закричал. — Не бей, Микитку! Учитель, удивленный, оставил стегание. Нахмурив брови, посмотрел на Утемиша и Никиту и сказал. — А вы чего раскричались? — Ты, благоумный отрок и ты, слезоточивый младенец. Вы оба хотите вашего мастера поучать? Будете сами сечены и розгой, и бичом. Раны мною нанесенные, добро детям приносят, и не мерзостны, а сладостны, кротости и мудрости вас научая. Вставай, блеющий козел, и передохни. Никитка слез со скамьи и уткнулся в угол около печки. Кузьма Демьянович провозгласил. «Теперь свершите перед святыми образами молитву и ступайте обедать. Да истерегайтесь дома рассказывать, что здесь видели и слышали. Словесного ссору из избы не выносите, иначе все на школьном козле полежите. После обеда, как старые люди учили, часок подремлите, а затем приходите сюда опять. Учиться будем до вечера». Ребята разыскали свои шапки. И радостные хотели гурьбой выбежать из избы, но мастер встал в дверях и по одному их выпускал, наставляя. — Поклонитесь в пояс, прощение от мастера получив. Из школы выходя тихо и благоискусно, двери за собою затворяйте и в благонравии шагайте.